Глава 20 «Черная курица несет белое яйцо». «A black hen – lazy white egg». Поговорка. Спектакль подходил к концу. На сцене то ли ругались, то ли праздновали. Во всяком случае, актеры свои слова буквально выкрикивали в экзальтации. Часть декорации оказалась порванной и поломанной. Теперь я понимала, почему так высока цена за вход. Зрители рыдали и смеялись то попеременно, то одновременно. Какая-то женщина в ближнем от меня ряду крутила головой, махала руками и надрывно постановала, пребывая не в себе. Не удивлюсь, если на выходе этого театра дежурит врач и быстренько приводит в разум слишком увлекшихся посетителей. Мари, забытые боги, Мари! Ко мне бросился Крис. Где ты была? Мы с Роди и Каем уже все вокруг театра оббегали в поисках. Он схватил меня за руку и поволок из зала. В холле действительно стояли наши друзья, и они облегченно выдохнули, увидев меня живой и здоровый. «Только что, прямо со сцены спрыгнул Джейкоб Ирбис и ушел из театра. Сообщили мне. Быстрее!» «Мы не могли тебя тут бросить. Думали, замприора так и уйдет, а его странно покачивало». «Ах, что за невезение!» «Значит, пока примарх ругался с вампиром, заместитель Итана просто сбежал от нас через зрительный зал, минуя коридоры официального выхода. Двое волков вернули наши вещи. Меня поразил не столько значительный объем вещей Роди. Оказывается, он был весь начинен артефактами, как и Крис. Сколько то, что вытряхнул из выданного мешочка Кай». Медоед споро рассовал по карманам штук десять метательных ножей, какие-то странного вида верёвки и палочки. Если учесть, что забирали только артефакты, а они были чрезвычайно дороги, то Кай, скорее всего, не из бедной семьи. И не пойму, как верёвка может быть артефактом? Будем надеяться, Джейкоба Ирбиса задержали на такое же время при выходе. Потому что, когда мы вышли... Переулок выглядел темным и безлюдным, надо было бежать и искать пропавшего. Промчавшись по дорожке вдоль театральной стены из старого кирпича, мы выскочили на ту самую темную улицу, где прятались с Крисом, наблюдая за входом в театр. Вдали мелькал длинный сюртук и белые волосы зама Итана. С ним кто-то шел в длинном темном плаще. «Джейкоб!» — заорал Кай. — Постой! Тот оглянулся, но неизвестный потянул его за руку, и они исчезли за поворотом. Кай почти прыжками побежал за ними, но вдруг начал активно тормозить и странно дергаться. Прямо на нас из тени боковых домов, кривясь и подергиваясь, выходили темные фигуры в обносках. Две, три, пять... «Десять? Двенадцать? Слишком много!» «Бежим?» — деловито спросил Родди, расстегивая удлиненный пиджак и доставая кинжал. Но бедоед с криком йо накинулся на ближайшего. Тот схватил его и, демонстрируя удвоенную силу, метнул Кая вдоль стены. «Это оборотни!» — выдохнул обреченно Родди. В прошлый раз мы с трудом справились с четырьмя, а тут их в несколько раз больше. Ты, Мария, еще не видела, что они творят. Силище неимоверное. Медоед поднялся, скинул сюртук и трансформировался. Судя по всему, его предыдущие движения были подготовкой к раздеванию, потому что сейчас черно-белому небольшому зверю мешали только брюки, которые он судорожно, обдирая когтями, скидывал. Крис тоже начал трансформироваться. Я нервно оглядывалась в поисках копченого и отпрыгнула, шипя, как кошка, когда из темных кустов метров в трех от меня вышел мистер Фитстоун. Он деловито обнажил шпагу, как-то ловко улегшуюся ему в руку, и засветился артефактной перчаткой в другой ладони. Вам так просто не сойдет с рук, прохрипел Крис уже изменившимся ртом. Мой отец достанет вас из-под земли. Мистер Фитстон, пару ударов сердца, смотрел на нас, потом поднял бровь и хмыкнул. А чего меня искать, если он же меня и нанял? Произнес наш куратор и развернулся в сторону подходящих все ближе оборотней вампиров. «Я частный детектив от семьи Яра, а со вчерашнего дня и ваш телохранитель, мистер Кристофер». Я растерянно заморгала. Последний подозреваемый запах, кроме копченого, оказался пустышкой. «Мистер Фидстон постоянно мелькал вокруг нас». «Потому что следил за наживкой, которой являлся Крис, а мы-то его подозревали. Значит, в подвалах отнюдь не он поймал меня в ловушку. Там был кто-то еще. Где же Копченый? И жив ли Джейкоб?» На рассуждение времени не осталось. Медоед опять завизжал какую-то боевую песню и ринулся на ближайшего вампира, пытаясь сбить его подобно брошенной кегли. Вот же самоупорство, а не оборотень. «Берегись!» — прокричали сзади. Я отпрыгнула в бок, больно падая бедром на камни, судорожно решая, трансформироваться или нет. В прошлый раз Роди и Крис с трудом справились с четырьмя вампирами-оборотнями. Сейчас с нами медоед и куратор, но и вампиров намного больше. Проблема в том, что... Я боялась сейчас преобразовываться. Кошка внутри вела себя странно, как будто пыталась выйти из-под контроля. Совсем не время дрессировать животное, опившееся вампирского соблазняющего флёра. У всего есть две стороны. Я получила по праву крови сильную животную ипостась. Это обещало потенциальные возможности, но она обуздывалась с трудом а природные инстинкты грозили превратить меня в живущую простыми животными желаниями кошку. Никогда и ничего не дается просто так. Быстро развернувшись, я увидела смазанную белесую тень, приземлившуюся буквально в полуметре. Теплая горелая волна катила. Вожделением... Копченый тряс космами рыча поворачивался ко мне. Его трансформированное тело прикрывал черный плащ. Но аура была не страха, черная, как при нашей первой встрече, а желание. Белая аура. Я даже застыла в оторопе. Не может черный вампир показывать белые способности». Но и оборотни не могут становиться вампирами, пусть даже странными и изуродованными. Что за искусственный извращенный вариант, которого нет в природе, я вижу перед собой. Предупреждение спасло меня от прыжка сверху. А вот теперь пришла пора превращаться, несмотря ни на что. Хотя... Нечто длинноволосое. Как все трансформированные вампиры, но практически без мяса на костях, скелет, обтянутый кожей в узнаваемом камзоле Дьюка, схватил копченого за плечо и дернул на себя. В отличие от моего противника, передвигающегося в основном на четвереньках, Дьюк стоял на ногах. Я бы сказала, изящно стоял даже в этом облике, сохраняя узнаваемый элегантный стиль белого крыла. Его черепообразное лицо ухитрялось скалиться белыми длинными зубами. «Уходите отсюда!» — бросил в нашу сторону Дьюк, силой удерживая вертящегося копченого за плечо. «Без вас разберемся!» Почувствовав, как он отпускает ауру, я невольно отползла еще немного назад и тут же увидела, как ровно посередине улицы вальяжно идет огромный, ростом в холке состоящего человека, монстр, отдаленно похожий на волка, серая длинная, висящая колтунами шерсть. Красные, безумные, светящиеся яростью глаза. На наши танцы прибыл примарх Люшер. Подойдя к вступившим в схватку студиусам он рыкнул. И я вздрогнула. Медояд тут же попытался отпрыгнуть от обступивших его вампиров. И когда это не удалось, жалобно завизжал. Даже в человеческом облике я чувствовала прибывшую мощь и хотела склонить голову в подчинении. Что же говорить о бедном Кае, который, в отличие от меня, был простым оборотнем, да еще в полной ипостаси своего животного? Как будто красуясь. Показалось ли все-таки быстрый поворот головы и взгляд искоса, проверяющий, смотрю ли я? Мне не привиделся. Примарх влепил лапой по ближайшему вампиру, сбил его и вцепился ужасной пастью в дергающееся тело, буквально разрывая несчастного на куски. В это время Дьюк не нашел ничего лучшего, как применить воздействие. По улице ливануло желанием подчиниться, броситься на землю подставить пуза. Я повернула голову в сторону сражающихся рядом вампиров, уже понимая, что старший был прав, и надо быстрее уходить с места драки, не мешая им разбираться. На вид это было избиение младенца. Копченый дрожал, пытался вывернуться из жуткой костяной лапы с красными от крови когтями. Я вспомнила, как сама драла когтями его спину и впервые осознала, что Копченый — совсем не старый вампир. Дьюг влиял, и кошка внутри буквально завопила. Но у меня не было сил подняться и бежать. Белое влияние, требующее подчинения, восхищения. Желание спариться, помноженное на звуки рычания, превращало мои внутренности в безвольный студень. Мы с Родди, Крисом и Каем попали между жерновами. Тускнеющим взглядом я видела, как перебежками ко мне двигается Крис. Фитстоун, единственный, кто сохранил разум и силы, под ударами влияния двух древних вытаскивал раненого родди. Примарха облепили вампиры-оборотни, то отлетая от него, то опять впрыгивая в комок шевелящихся тел. Он рычал. Он довольно рычал, несмотря на повреждения от вампирских когтей на серой шкуре. Хоть кому-то на этой улице явно нравилось драться. Как могла, я на четвереньках отправилась навстречу Крису. Его не зацепил рык примарха, зато чем ближе он приближался к нашей группе, тем ниже сгибался под влиянием Дьюка. Наконец мы доползли и, обнявшись, прижались друг к другу. Фитстон в это время собрал вместе Медоеда и Родди. И теперь, в лучших традициях театра, Мы могли понаблюдать с более-менее безопасных позиций. За развертывающимся представлением старшие поучают мелких. Примарх оставил без головы уже трех вампиров. Весь в крови и о шметках мяса. Вампиры были птенцами. Слишком много сохранили крови. Он зажимал уже четвертого, не обращая внимания на сгрудившихся вокруг, остальных пиявок. Толстая шкура пробивала их когтями, но еле-еле. Дьюг поднял и практически прижал к себе обессиленного копченого, вглядываясь в его трансформированную морду. Как вдруг тот обхватил старого вампира за шею длинными, как ветви, лапами и прижался к его лицу в извращенном поцелуе. Смотреть было странно, как подглядывание в замочную скважину за непотребным. Оба тела слились плотно, отчаянно голодно. Произошло необычное. Аура воздействия Дьюка начала уменьшаться, как будто ее пили. Дьюк стонал, дергался, а копченый, наоборот, становился сильнее, увереннее сжимал подставившегося Белого. Рядом со мной с трудом поднялся Крис и побежал к ним. Дьюк, очевидно, нуждался в помощи со стороны. Заметив, что к их паре двигается еще один вампир, Копченый бросил обмякшее тело Белого, трусливо заметался и в прыжке полез на балкон дома, откуда в начале драки и пытался на меня спрыгнуть. Крису оставалось только с изумлением наблюдать, как тот добрался до крыши и скрылся в темноте. Имеют же некоторые таланты вовремя отступать. Когда Роди предлагает уйти с поля боя, у меня внутри все кричит от протеста. А во время нападения я вообще не могу думать об отступлении. А тут второй раз. Не получилось, и копченый сбегает, не задумываясь. Вокруг было темно и страшно. Раздавались мучания и крики терзаемых уродцев вампиров и увлеченное рычание примарха. Непонятно, как себя чувствовал Дюк. Он и до этого выглядел не очень живым, поэтому разбираться тем более подходить ближе к лишившемуся энергии вампиру, я опасалась. Старый не превращался в пыль или кости, поэтому точно был жив и нуждался только в хорошей подпитке. Крис помог мне подняться, и мы подошли к друзьям. Практичный фитстоун уже перевязал роди и прилепил к его руке мигающий зеленый рунный артефакт. Нам показывали такой на занятиях. Он поддерживает силы и помогает заживлению ран. Я очень надеялась на второй триместр, когда у нас начнется введение в артефакторику, и меня наконец научат пользоваться артефактами. Пока оставалось только смотреть, в переулке понемногу затихло. Примарг оторвал последнюю белесую голову и, не торопясь, затрусил к лежащему дьюку. Осмотрев безвольно валяющееся тело, рыкнул. Марш отсюда, щенки! Без вас справимся! О! Он умеет говорить при обороте! Вовремя удивился Фитстоун. Остальные переглянулись и промолчали. Спорить с примархом абсолютно не хотелось. Пока мужчины меня и снесли родди в академию, я все думала над изменением ауры с черной на белую, над плащом, в который был одет копченый, над тем, как он выпил энергию Дьюка. Очень-очень интересно и многое проясняет. Кажется, я немного начинаю догадываться, что происходит».